Сид по бордо, день 15. Ханид бордо пролетела перед глазами, как сон, вырождаясь в кошмар к концу. Не распознав живых знаков, ты не смог воплотиться. Ты не узнал себя ни в одном круге Мандаль. Бежал, как от страшных сновидений, от ликов и фигур обступивших тебя. Хотя чем нам может повредить собственное сновидение? Теперь ты в по Бордо. Рождение в Бордо не похоже на земное. Твое сознание выныривает, как голова из мутной воды, и в миг ты есть. Подобно форели, выпрыгивающей из воды, вдруг ты очнешься. Рождение в Бордо так описано древним учением. «У тебя тело похоже на прежнее, все чувства при тебе, ты в движении свободен». Обладая сверхъестественными кармическими силами, ты способен видеть другие существа Бордо, и они тебя видят. Тело твое подобно твоему прежнему, но оно совершенней, ибо рождено из надежд и желаний, знаков грядущего. Если ты очень пристально вглядишься, Увидишь прозрачную игру огней вместо плоти. Чуть отвлекись, и вновь плоть затвердеет на глазах. Видения посетят тебя, будущего твоего рождения, мест и тех, с кем суждено будет снова жить. Не тянись им вслед. Не обольщайся. Это долгий путь страданий, Бордо. До вчерашнего дня ты не смог принять в себя и самому войти, соединиться в любовной и всепринимающей близости с божествами, что являлись тебе одно за другим. Ханеид Бордо промчалась жутким сном, котором ты не увидел, не узнал и не вспомнил себя. Здесь и сейчас, в сид па -Бордо, исключительно важно себя не утратить, не отвлечься и не дать чувствам увлечь тебя. Будь благожелателен и бесстрастен, подобен истинному йогу, и ты сможешь выбраться отсюда, либо воплотиться, не утрачивая сознание и памяти, на худой конец вновь родишься, хотя и беспамятный, но выше и благоприятнее рождением. Если не поддашься искусу вовсе, ты освободишься без того, чтобы пойти вновь в материнское чрево. Не можешь удержать сознание, теряешь себя. Тогда думай о Боге Своем, об Учителе или человеке, который светил тебе в жизни и согревал. Думай про любое из высших добрых существ, вообразив их короной, на твоей голове. Пусть Господь или Святой их облик увенчает тебя. Попробуй прислушаться к этому знанию. Огромен искус в сит по бордо В остроте чувств, со способностью перемещаться мгновенно по желанию Даже если при жизни был согбен и немощен, ты можешь захлебнуться от радости, удержись, ты всид по бордо. Осознай это, отдай в том отчет и осади волнение. Ты больше не стеснен плотью. В этом кармическом теле ты можешь проникнуть сквозь толщи стен, скал и даже гор. Это еще одна проверка и свидетельство, что ты в Сид-Па-Пардо. Сверхъестественные силы кармы позволят тебе в мгновение очутиться, в избранном месте. Ты можешь менять свою величину, форму и даже число. Так скидываются колдуны котами или собаками. Или раздвоившись, оказываются в едином мире в двух разных местах. Не пугайся и не обольщайся этими новыми способностями. Если ты видишь других существ Бордо, и они тебя видят, это означает, что ты увидел не только обитателей Бордо, но среди них есть те, с кем сведет тебя будущее твоя судьба. Ты можешь посетить все миры, даже саму четырехликую гору Меру можешь пронизать насквозь. Два места недоступны тебе, разве что ты исключительного развития духовности. Великий центр души и материнская утроба. Так силен свет, такое жуткое сверкание идет оттуда, что не приблизишься. А приблизишься, так устрашишься и отойдешь. Если ты при жизни был подготовлен, Ты увидишь богов или ангелов. Звездные глаза присмотрят за тобой, Но ты навряд ли их заметишь. Способен увидеть ты тех, кто ровен или ниже тебя. Наконец, увидишь ты людей И услышишь голоса в земной юдоле, которую покинул. Ты заговоришь с ними, но тебя не услышат. Ты дотронешься, они пройдут сквозь тебя, не замечая. Они не могут видеть и слышать тебя. Только исключительные, особые люди способны видеть и слышать обитателей Бордо. СНОСКА Так было с Эммануэлем Сведенборгом. Многие годы он общался с существами Сид Пабардо. Это описано в его сочинениях. Глядеть на родные лица в упор и не быть замеченным, слышать голоса близких и быть не в состоянии окликнуть их — какое страшное горе может окунуться душа. Это все равно, что выпрыгнуть рыбой из воды и попасть в огонь. Оставь их. Ты ничего не можешь поделать и помочь им не в силах. Не лезь в их сны и не пугай понапрасну невидимым присутствием наеву. Утешься. Размышляя о Господе и учителе, если был у тебя такой. Во все время серебристый свет будет сопутствовать тебе это освещение Сид па Бордо. От одной недели до семи, до сорок девятого дня пробудешь ты в этом состоянии. Большинство остаются в этом состоянии 22 дня, хотя в точности неизвестен срок, он определяется личной кармой. Через три или три с половиной дня, впервые очнувшись, мы становимся такими. Однако в Ханиид Бардо яркие видения все время отвлекали тебя. У большинства они принеслись туманным кошмаром и по-настоящему очнулся человек лишь в сид по бордо. Многие, не ведая того, что творят, как будто во сне глядели на себя в гробу, родных, любимые вещи, еще в Ханиид бордо. Прогнивавшись, они давно родились в аду или стали непрекаянными духами, соблазнившись ровной красной тусклостью вместо ясного пламени. Теперь, в сит па бордо ты обязательно очнешься. Ветер кармы будет толкать тебя в спину, однако, Ни одна ветка возле тебя не шелохнется. Это ветер твоей кармы. Он лишь тебя толкает, потому что берет начало в тебе. Не бойся. Впереди разольется мрак и чернота, откуда донесутся устрашающие, пронзающие душу крики. Это твои страхи, их начало в тебе. Дурная карма может напасть на тебя демонами с режущим оружием. Дикие звери погонятся за тобой. Страшная буря разыграется на пути, и разъяренная толпа ринется тебе навстречу, грозя растоптать, разодрать в клочья. Это дурное в нас стало живым И грозным, однако берет оно начало в нас самих. Это наши собственные кошмары, и кусающая совесть грозят и могут разодрать нас, потому что мы и порожденные, сотворенные нами в этом мире, сравнимы. Однако источник грозных творений в нас – Если не устрашишься ты, Творение бессильно, Его угрозы неосуществимы, Шагни навстречу и обними, Поцелуй кровавую пасть, И пропадут видения. Если испугаешься и побежишь, Очутишься в теснине, На страшном утёсе оттуда нет пути. Три пропасти отрежут тебе дорогу, белая пропасть, черная и красная. Это три зла, гнев, себялюбие и глупость. Увидишь эти три пропасти, знай, ты в по бордо, Сосредоточься на себе, обратись к Господу, к великому человеку, укрепись». Никто и ничто не могут повредить тебе здесь на самом деле, но в это надо поверить. Кто при жизни учился разглядеть себя, кто помнил про смерть и рождение большую часть времени, тем, Иное предстанет всит по Бордо, повеет на них счастьем и радостью, распахнутся чудные виды, запахи потекут лаская ноздри, и легкие девы придут нежной поступью. Не соблазняйся, это тоже из тебя проистекает, и не обольщайся этим. Есть такие, кто предпочитает этот сладкий морок к дальнейшему пути. Книга предостерегает от такого остановления и утери долга. Кто жил никак, тот и здесь никак себя увидит. Потянутся бессмысленные дорожки, пустота и серость. Занервничает человек, Станет метаться туда-сюда, Завидев вдали храм и купол, Устремится туда, Потом кинется к земле, К пепелищу, могиле своей. От любого сильного чувства Затмится сознание. Потом опять ты очнешься уже В чистом месте. Отчаяние охватит тебя, Беспомощность. Надо что-то делать. Такая станет терзать мысль. Это ложное. Ничего не надо делать. Напротив того углубись в бездействие. Застынь и успокойся, если сумеешь. Не отчаивайся, если, увидав еду, не сможешь вкусить от нее. Ты все равно можешь ею насытиться мистически. Если это тебе поднесена пища, тебе поставлен бокал с вином, тогда ты вкусишь от сути вина. Наслаждение тут во много раз сильнее и тоньше, чем на его. Вот почему гневаются боги и умершие, если им не совершают жертвоприношения, не ставят еду и питье для них. Пока ты живешь, помни про близких, друзей твоих, и ставь для них бокал поминовений. Тебе никто не может помочь в сид по бордо Друзья могут и тут появиться, но они бессильны поменять твою судьбу. Все твои ощущения, чувства счастья и страдания – лишь отражение худого и доброго в тебе. Будь особенно осторожен в чувствах, придерживай их, как лошадей, рвущих по воде. Увидав родственников, что тащат твои книги, имущество, жену, которая уже близка с другим, не вздумай гневаться. Тут же провалишься в преисподнюю, откуда очень долг путь. Там много страданий. Помни, всякий раз под тобой очень хрупкий, тонкий лед, готовый подломиться под тяжестью чувств что дурного, что хорошего. Затаскует человек в этом страшном одиночестве и бессилии, бросится искать себе новое тепло, чтобы снова вернуться в совместную жизнь. Увы ему, пока он был в беспамятстве, Проваливался из одного круга видений в другой, в Ханиит Бардо, его тело истлело, или было сожжено. Страшное бессилие обуяет тебя. Не торопись. Ты можешь кинуться в первую попавшуюся утробу, в скверное чрево, которое родит тебя для одного лишь страданий. Будь терпелив и осторожен. Можно вообще не воплощаться вновь. Можно воплотиться для радости жизни. Можно. Многое можно. Не торопись, здесь некуда и незачем торопиться. Ты умер.